Минут пятнадцать не было вестовых. Миронов сверился с золотыми наградными от Реввоенсовета часами, приказал протронуть коней вперед. Грязь зачавкала и заплескалась под копытами. Усталые кони шли, оступаясь. От крупов, поливаемых дождем, пар... Миронов напрягал слух и зрение, хотел не упустить какого-то решающего мига, но ничего не проглядывалось пока впереди, двигались, словно темной ночью, вслепую, когда ничто не видно впереди, хоть выкареглаз. Наконец, стал различим топот копыт, замаячили всадники, весь разъезд хорошенько с и ординарцем Соколовым. — Ну что там, товарищ Миронов, свои, в версте корпус Буденного. Но слышите, они, черти, разворачиваются к бою. Анинская у них в тылу, не пропущают нас. — Черт возьми, откуда ж тут корпус Буденного? Он же был под Царицыным. Неужели ради нас перекинули в эти места? Или шел с фланга на Мамонтова да замешкался? Вот это, кажется, и в самом деле конец. Дождь все моросил, всадники стояли под башлыками, нахохлившись, и только ближний Соколов, да еще Булаткин, видели, как медленно бледнело осунувшееся чугунное лицо Миронова. Да, только что мелькнувшая надежда, а вдруг моя родная дивизия, мироновцы, соколики родные, вышли навстречу своему бывшему командиру. Такая пустая и наивная, но и такая сладостная надежда сразу рассыпалась прахом. И вот уже до очевидности все стало ясно, определено не только на много дней вперед, но и на оставшуюся в запасе жизни же не было страха в душе как и всегда в решительные мгновения боя а только горючее сжигающее душу сожаление. все кончено не дошел каких-то пятидесяти может ста верст как во всех российских былинах и сказках не хватило одного конного перехода черт возьми всегда у справедливого дела короткие ноги У честного человека не хватает минуты, шага, взгляда, слова, какого-то заколдованного мгновения для исполнения мечты и долга. Не дошел. Судьба. Взял в руки последнюю волю свою, круто обернулся к Булаткину. Костя, перестроение. «Духовой оркестр в голову отряда! Знамя расчехлить! Знаменщиков ко мне!» Робость пропала, кони люди задвигались, подъехали латыш Матерн и начальник караула Топольсков. Расчехленное знамя кровавым пятном поднялось над дрожжеватой блеклости осеннего дня, провисло в мелкой кисейной пряже осенних дождинок. Старший из духовиков на белой, широкой в крупе, выносливой кобыле поднес к мокрым, напряженным губам мундштук коротенькой трубы. «Начали! — Начали! — Шагом! — Вперед! — сказал Миронов. Одиннадцать медных труб и пронзительно звонкие тарелки оркестра рванули и вознесли к небу плачущую и гневную мелодию интернационала. Эта угрожающая медная музыка подтянула с них шереды всадников, и даже умные вышкаленные строевые кони из последних сил взбодрились, подобрали крупы, мгновенно запросили повода и заплясали дробным перебором копыт. «Умирать так с музыкой!» — сказал вполголоса беспечный Данилов. — Зато я тебя и люблю, Миша, — так же тихо сказал Миронов. Дождь ослабел настолько, что видимость была уже на добрую версту. Лежала во все края унылая осенняя равнина с блеклыми травами, и в этой беззащитной открытости сближались две группы всадников. С одной стороны, две полных дивизии Буденного готовы к бою, а с другой — жалки остатки саранского корпуса, 700 безоружных всадников, накачающихся от усталости и запала конях при одной учебной пушке без снарядов. Оркестр играл интернационал, духовики понимали власть этой минуты и выжимали из себя все, что могли, чтобы поднять мелодию на самую высшую громкость и силу. Миронов вынул свою именную серебряную шашку, И, держа клинок почти вертикально, положил кончик его на погонные ремень у плеча. Это был сигнал к вниманию. Быть как в бою, не бежать, если броситься оттуда в атаку или откроют пулеметный огонь. Умирать героями. Никто не мог бы сказать ему, что станет с его всадниками даже через мгновение. Их могли попросту выкосить из пулеметов, не допуская сближения и не тратя слов попусту. Но Миронов еще цеплялся надеждой за какой-то последний непредвиденный шанс, если не выкосит, если будет хоть минута общения с конармейцами. Если под этот революционный гремучий гимн затеять митинг, если сказать им, если... На одном из митингов в попутной деревушке женщины-крестьянки заплакали от слов Миронова, бьющего тревогу за жизнь своего народа и благословили его. Так неужели же здесь никто не поймет его заботы? Какая тут у Буденного дивизия, шестая или четвертая? сальские казаки или калмыки из второго Донского округа? Черт возьми, если бы и вправду организовать митинг, отпраздновать встречу прославленных конников по-братски, как и следовало бы перед общим ударом по Мамонтову, если бы! Панически и беспомощно металась душа бил Билось застегнутое врасплох мысль, не находя выхода, ведь там разворачивались конные атаки. Трубы оркестра гремели революционным восторгом, ракатали, и вдруг иная, жалостливо щемящая нота забирала силу, кричала пронзительно попавшим в борьбе и падала ниц от сознания неисполнимости человечьих надежд. И вновь поднималась над степью резкая, разрывающая душу медная песня проклятьем заклейменный весь мир голодных и рабов. Кипит наш разум возмущенный и в смертный бой вести готов. Медленно вбиравшее влагу корпусное знамя уже не плескалось и не велось от движения воздуха и хода лошади, а мертвенно повисло над плечом и стременем знаменосца большевика Оскара Матерна. Латыш верил, что пока революционное знамя в его руках — Никто не посмеет назвать его изменником и мятежником. Миронов по-прежнему держал клинок в руке, давал команду внимания, впереди развертывались подковые эскадроны и полки чужого корпуса. Потемнело в глазах от усталости и перенапряжения. И вдруг в гуле оркестра в шорохе мокрой одежды, скрипе и сёдел — Миронов расслышал далекий, еле слышимый и все же предостерегающий шепоток станичного деда Евлампия, встречавшегося ему волею судьбы в самые решающие минуты. Старичок был слаб, но говорил когда-то вещи и слова, выветрившиеся из сердца Миронова и вновь ожившие в тяжкий миг. «Уидалище три головы, Филиппушка, запомни, три головы!» С трех сторон охватывала черная подкова встречных всадников, немногочисленный отряд Миронова. Никакого боя здесь не могло быть даже и по силам, не говоря о том, что Миронов с самого начала запретил поднимать руку на своих. Люди уже все поняли. Ехали понурясь, и лишь трубачи все еще напрягали последние силы, ибо не имели права в такую минуту прерывать этой последней мелодии песни великого порыва к подвигу и смерти. Звенела и плакала, матовая от дождя медь. Кипит наш разум возмущенный, и в смертный бой вести готов. «Гроб с музыкой! И чего они там дудят, черти?» — сказал Буденный, стоя на крыльце крайнего дома в Ваннинской, под жестяным навесом с резным петушком на коньке. Тут было сухо, над головой не капало, но звуки оркестра доносились явственно. Вестовой доложил, что мироновцев совсем немного — сот, шесть, может, семь всадников. И кони здорово приморены. Оружия практически никакого, да стрелять они вроде не собираются. «Гроб с музыкой!» — смеясь, повторил Буденный и обернулся к столпившимся вокруг помощникам. а где ты? Стрелять не надо, наши там. Возьми в кольцо и прикажи разоружиться. Приказ рев военсовета Вокруг Миронова отдельный конвой этого белого гада-полковничка нынче же под трибуналой в расход. Первый помощник Комкора-1 и Нождив-4 городовиков, приотличный всадник рубаков взгорячил своего свежего конька и помчался на изволок в степь, откуда доносились звуки интернационала. Шевелилась впереди цепь его всадников, передового заслона на пути саранских мятежников-мироновцев. В степи было мокро и неуютно, легкий брезентовый балахон сразу намок и встал коробом. Городовиков, опытнейший бывалый кавалерист, понимал, как пристали кони мироновцев, как искали сухого пристанища казаки, а тут еще эта медная музыка прям-таки разрывала душу и приходилось забирать волю в кулак. Там были, конечно, мироновские казаки — Но и сам А.К. Городовиков по службе царской тоже был казак второго Донского округа, носил красные лампасы. И Миронова в последних оперсводках до мятежа называли героем и красным надждивом, каким был нынче ака Городовиков. Как с ним разговаривать, когда он под красным стягом и с этим интернационалом при медном оркестре? Красный, но вне закона. Приказ надо выполнять, надо разоружить этого бывшего героя. Четвертая дивизия, сжимая полукруг, почти уже окружила группу всадников, держала карабины снятыми на руку, настороженно ждала развязки. Мироновцы остановились, скучились. Оркестр обессиленно смолк. Усатый всадник у знамени вложил клинок в ножны, приставил ладони к лицу и прокричал негромко, очень просто, будто ничего особенного не совершалось вокруг. командира части прошу ко мне!» Вот он какой, Миронов, важный, чего захотел. Городовиков пустил шагом коня, подъехал ближе. В голосе от гнева прорвался акцент. — Какой командир? Вы окружены вне закона сложить оружие! Миронов стоял в стременах, вытянувшись, как сполошный флажок на пике при добром ветре. Снова приложил ладошки карту «Мы идем на Мамонтова! Давайте не стрелять в свой своего непознаша! Я прошу принять нас на красный митинг, выяснить всю нашу линию за советы!» А вот этого слушать городовиков был не обязан. Еще вчера читали в штабе приказ рев Реввоенсовета о поимке и непременном расстреле бывшего полковника Миронова. Ни в коем случае не допустить соединения мятежников с бывшей Мироновской дивизией. Об этом особо ихнему начальнику политотдела товарищу Перельсону звонил из станицы Глазуновской военный комиссар 23-й дивизии товарищ Лиде и просил лично предпринять строгие меры. Говорил товарищ лиды что Миронов, добравшись до родных станиц из старой своей дивизии, обязательно произведет переполох и склонит красноармейцев в свою сторону, За ним может пойти даже весь штаб во главе с ночдивым Голиковым. В этом товарищ ледин не сомневается, авторитет Миронова здесь все еще силен. Разговор был строгий, а слушаться таких людей, как Перельсон и Лида, ни сам Буденный, ни Ночдив городовиков, конечно, не могли. «Никакой митинг!» — закричал городовиков. «Сложить оружие! Вы изменники вне закона! Сложить оружие, иначе будет стрелять перемет! На тачанках ждут команды! Сложить оружие!» Миронов стоял еще несколько мгновений в стременах, глядя на приближающиеся с трех сторон тачанки, вздохнул и приказал складывать оружие. Казаки из его отряда спешивались, складывали винтовки и шашки в беспорядочную кучу. Тихо, безропотно устало, как оплошавшие в бою пленники. Булаткин гневно посмотрел на Миронова, осуждая за прошлое, за необузданный порыв, и снял с плеча ремень портупеи, поцеловал полуобнаженное лезвие клинка у самого Эфеса, подержал еще на весу эту хорошую, геройскую, взятую в бою кавказскую шашку с богатой насечкой и бросил вместе с Маузером в тяжелой кобуре в общую кучу. Не думал я, Филипп Кузьмич, что все так выйдет у нас. Вздохнул как перед смертью, Даже конь Булаткина склонил голову и замер, понимая невеселое настроение своего лихого хозяина. Не думала я, Костя, чего теперь? Винтовки, карабины, шашки, пики — все легло в одно беспорядочное кострище. Когда окружение завершилось и оружие было изъято, Городовиков спешился, подошел прыгающим быстрым шагом и взял Мироновского коня под усы. Увидел, что лицо Миронова до изнеможения было усталым, мокрым, забрызганным грязью. Тоже вояка. Слезай! Миронов носком сапога отбросил руку Городовикова, сказал хмуро, не груби, калмык. И видишь, мы сложили оружие. Будем говорить с твоим командованием, Буденным и Зотовым. Никакой говорить ты вне закона, как бешеный собака, обиделся Городовиков. Слезай, ну! Миронов тяжело перенёс правую ногу через луку, прыгнул рядом с ним, отдал повод уздечки из рук в руки. Успел оценить малый рост и кавалерийскую гибкость, крепость его тела. Хороший был, наверное, урядник в учебной команде этот Аках. «Шашку!» — приказал Городовиков. «На ней гравировка от военсовета реввоенсовета девятой армии», — рассеянно сказал Миронов, отдавая шашку, и добавил, «я-то вне закона, точно» приказом Троцкого и всей Камарильи. А ты-то, Городовиков, почему считаешь меня врагом? Не разобрался еще, Калмык, кто друг и кто враг. Взял шашку из его рук обратно, поцеловал именной клинок у Эфеса, подержал на уровне груди в обеих руках, вернул, добавил желчно. Только не воображай, что ты именно пленил Миронова» миронова пленили обстоятельства и сложность борьбы со сволочью всей земли. Запомни. Когда-нибудь вспомнишь. «Вперед иди, Миронов!» Вовсе нахмурился невеселый, начни в четыре. «Да уж нет, товарищ!» — снова усмехнулся с желчностью Миронов. «Нет, я все ж командир корпуса. Две версты до вашего штаба мне далеко. Поедем верхами, зачем время тянуть?» Городовиков, человек разумный, разрешил всем разоруженным сесть в седла. Беды от этого не предвиделось. Когда спешились во дворе штаба, к плененным вышел и сам Буденный, гладкий, одетый с иголочки, свежевыбритый человек с быстрыми хваткими глазами. Искоса, как бы не желая близко встречаться, взглянул на Миронова. Он впервые видел его так, прошлогоднего героя, грозу Краснова, иц Цфицхалаурова. Шли они тогда бок о бок, группа войск Миронова по правому берегу Дона и далеко вырвавшись вперед, а дивизия Думенко, где буденный был помощником Ночдива, по левому берегу. Тогда думенковцы завязли у торговой и великокняжеской крупных опорных станиц противника, а на пути Миронова таких препятствий не было, вырвался аж на Донец. Потом о нем стало неслышно, услали куда-то на Западный фронт. Теперь вот такая история. Мятеж, — невольно размышлял Буденный. Были на Красном Дону самые прославленные конники Миронов и Думенко. И с нынешнего дня нету. Думенко лежит в Саратове с вырезанным легким после разрывной пули, а Миронов вот он тут. Тут и кончится и останется во всей Красной кавалерии один добрый командир. Решил, надо как-то дать понять этому бывшему полковнику, что он человек конченый. Глянул как-то мстительно, будто давно уже недолюбливал его. — Как же ты так, Миронов, прославленный, можно сказать, боец, гроза белых атаманов и так подло изменил народной власти? Миронову будто обожгло оскорбление, сказал, словно и не был он пленным, не нес на плечах стопудовую усталости которая связывает иных по рукам и ногам, укращая речь. — Ты, Семен, слепой человек. Тебе не понять то, что видно уже без очков каждому грамотному человеку, и махнул рукой пропащий. Лучше плеши и играй барыню. Буденный жевал усмешку смешку отошел в сторону. В трибунал корпуса, махнул он рукой. Там тоже грамотные, разберутся. Документы из поезда Троцкого, Москва, Склянскому для ЦК, копия Смилги, 16 сентября 1919 года. Захваченные Мироновцы доставлены в Балашов, где функционирует следственная комиссия по этому вопросу. Сношусь со Смилгою о том, чтобы комиссию превратить в трибунал и дело разрешить в Балашове. Первое. Большое число обвиняемых, 430 человек. Второе. Свидетели в том же районе. Третье. Процесс должен иметь воспитательное значение для казачества. В числе арестованных находится член казачьего отдела в ЦИК Булаткин, ближайший помощник Миронова. Насколько знаю, есть еще замешанные члены казачьего отдела в ЦИК. Необходимо, чтобы президиум разрешил трибуналу рассматривать такие действия своих членов. Хорошо поставленное дело Миронова послужит ликвидации Донской учредиловщины левой эсеровщины. Полагаю, необходимому, чтобы во время процесса товарищ Смилга прибыл в Балашов для руководства делом. Председатель РВС республики Троцкий. Сговор, фонд 1235, опись 83, дело 1, лист 44. Из доклада Ефремова в казачий отдел в ЦИК. Копия в ЦК РКПБ. 15 сентября 1919 года. В июне месяце в Донской области была проведена мобилизация. Для большей успешности ее РВС объявил эту мобилизацию от имени популярнейшего среди донского крестьянства и казачества товарища Миронова. Мобилизация прошла сносно. Появление в некоторых станицах товарища Миронова дало из этих станиц полное количество мобилизованных. В других станицах, куда товарищу Миронову не представлялось возможным доехать, казаки волновались. Между ними носились слухи, что нет миронова в живых, их обманывают, и мобилизованных в результате этого явилось меньше. Получается, приказ РВС об эвакуации мобилизованных в Липецк. Казаки заволновались, приехал Миронов, успокоил их, устроил грандиозный митинг. В его речах я уловил желание идти навстречу коммунистам, работать с ними в дружбе и согласии. Вспомнил он, как оскорбили его усть-медведецкие коммунисты, как ликвидировали его и обвинили в контрреволюционности. Высказал надежду, что этого больше не будет, и со вновь присланными товарищами-коммунистами он разобьет Деникина и прочее. Переехали в город Саранск, приехал туда и Миронов. Первые дни все было хорошо. Затем между Мироновым и Ларином начал намечаться раскол. Оказывается, товарищ Ларин в прошлом участвовал в резолюции, выражавшей недоверие Миронову, в результате чего Миронова отослали на Западный фронт. Начались разногласия, товарищ Миронов стал как туча. Видя скверное настроение Миронова, неопределенность положения и начавшееся политику кумовства политического отдела под руководством товарища Рогачева, я пошел к Миронову. Он был не в духе. — Товарищ Ефремов, — говорит он, — «Вы, коммунисты, скажите ради Создателя, почему вы не даете определенных отпоров прогоревшим политикам? Почему затягиваете формирование корпуса? Если вы мне не верите, скажите мне прямо, я уйду, не буду мешать. Но вы держите меня в заключении и в неизвестности. Меня услали на Западный фронт, это была ссылка, я смирился. Теперь позвали меня, и в результате ссылка опять, в Саранск. Вот что делают коммунисты. Я знаю, кто это делает». Кажется, остается только застрелиться. На одном из собраний, собранном политотделом дивизии, произошел грандиозный скандал, в котором некрасивую, скажу, мерзкую роль сыграл товарищ Рогачев и другие хоперские коммунисты. Все это произошло в присутствии товарища Миронова. На это собрание следует обратить серьезное внимание. Оно окончательно раскололо даже политических работников на две стороны, и положила окончательную пропасть между Мироновым и политотделом. Назрел серьезный конфликт. Я встревожился и решил ехать в Козлов. Предварительно для ознакомления с настроениями и мыслями товарища Миронова зашел к нему. Он был мрачен, возмущался и волновался. Я успокаивал его и сказал, что понимаю все, что здесь делается, еду в центр и постараюсь там разъяснить создавшееся положение. Миронов спрашивает: "Вы куда в РВС Южного фронта? Ничего не выйдет". И так далее. К Троцкому не надо, только к Ленину. Я уехал в Козлов, товарищ Миронов оказался прав. Я успеха не имел. Революционные массы казачества и крестьянства, чувствуя к себе недоверчивые отношения политотдела, пошли за Мироновым. Политотдел не понял масс, не мог привлечь их на свою сторону, оттолкнул их от себя и массы бросились к Миронову. Его операция, если таковая была, имела успех. сговор фонд, 1235, опись, 82, дело, 15, листы, 370-й, 374-й. Из газеты «Красный пахарь» номер 201. За что судят Миронова? Миронову предъявляется обвинение в неоднократных выступлениях на митинге в городе Саранске, а также в пути следования из Саранска к месту расположения 23-й дивизии с открытой агитацией против существующей советской власти. Причем в своей агитации Миронов пользовался разжиганием национальной розни, называя нынешнее правительство жидокоммунистическим, употребляя также приемы против вождей Красной Армии в лице товарища Троцкого. В устройстве собрания в городе Саранске 22 августа 1919 года — дата ошибочна, фактически собрание было 24 августа — без ведома РВС корпуса, на котором заявил, что самовольно выступает на фронт, призывал к тому же всех красноармейцев, поименно спрашивая по этому вопросу командиров, а в заключении объявил арестованными присутствующих на митинге коммунистов. Коммунистов Миронов не преследовал и не арестовывал. В выпуске печатных и письменных воззваний, в которых он открыто призывает свергнуть настоящую советскую власть. В издании приказа по корпусу о выступлении из города Саранска, после того, как ему такое выступление РВС Республики было безусловно воспрещено, в проведении этого приказа во исполнение, при безусловном знании, что он в этом случае объявляется вне закона. В расхищении народного имущества, выразившемся в безотчетном расходовании денежных сумм и запасов продовольствия. В вооруженных стычках во время следования из Саранска к месту расположения 23-й дивизии с советскими войсками, причем с той и с другой стороны были убиты и ранены. В порче телефонных проводов во время этого следования. В попытке к бегству во время задержания его и его отряда корпусом товарища Буденного. Приказ председателя Реввоенсовета Республики, номер 151, от 17 сентября. Чрезвычайной следственной комиссии в составе председателя Полуяна и членов товарищей Анисимова и Поспелова присваивается право чрезвычайного трибунала по делу о контрреволюционном восстании Миронова и группы его сторонников против рабоче-крестьянской власти. Трибуналу приступить к делу немедленно по завершении предварительной работы – председатель РВС Республики Троцкий.